Мама запекает на плите большой баклажан, и мы наблюдаем, как пламя опаляет его тёмную кожуру. Светлая мякоть сочится паром. Мама выгребает семена рукой и бросает их в мусорное ведро. Удивительно, как она не обжигает пальцы. На белой пластмассовой разделочной доске она режет острый перец и молодой зелёный лук. Доска испачкана куркумой, на стеблях лука остались кусочки земли. Но мама говорит, чтобы я не придиралась к таким мелочам. Она жарит в масле семена тмина, высыпает их на дымящийся баклажан, добавляет свежие листья кинзы, порвав их руками на мелкие кусочки. Горячее масло брызжит на плиту. Я кашляю, перемешивая в миске специи. Моя домработница Айла поправляет сари и вздыхает. Она начинает уборку на кухне, а мы с мамой относим готовые блюда в гостиную. где ждёт обеда Делип. Мама не часто бывает у нас в гостях, говорит, что ей неуютно в нашей гостиной, где все стены зеркальные, и отражения расходятся в разные стороны. Для Делипа эти зеркальные стены решили дело, когда он подыскивал себе квартиру. Они означали, что он достиг того уровня, когда можно позволить себе капризы, и ознаменовали собой кульминацию его фантазий, связанных с зеркалами и порнофильмами. Для моей мамы зеркальная комната представляется слишком живой. Каждое тело и каждый предмет воспроизводится в четырёх отражениях, и отражение каждого отражения умножается до бесконечности. Мама садится за стол, её ступни нервно подёргиваются, прячутся друг за другом как мыши, спасающиеся от полуденной жары. Я сама привыкла к зеркалам и начала полагаться на них, когда мы с Делипом ссоримся. потому что смотреть на орущие отражения всё равно, что смотреть телевизор. «Как у вас самочувствие, мама?» спрашивает Дилип. «Он называет мою маму мамой, как и свою. Поначалу меня это напрягало, но Дилипу так проще называть двух женщин мамой и два места домом». Общаясь с Делипом, мама старается говорить по-английски с американским акцентом. Она думает, что иначе он её не поймёт. И если он пробует говорить на хинди, она всё равно отвечает ему по-английски. Мама старается копировать его протяжные среднезападные гласные и долгие паузы, предполагающие, что весь мир подождёт, пока он соизволит закончить фразу. Скажу честно, после первого визита к врачу Я начала бояться худшего. Даже строила планы, как покончить с собой. Спроси у неё, она подтвердит. Извини, милый, не хочу портить тебе обед. Сначала поешь, а потом побеседуем. Как тебе амти? Надеюсь, не слишком остро. Так вот, отвечая на твой вопрос. Сначала я испугалась, но теперь успокоилась. По-моему, я ничем не больна. Я хорошо себя чувствую. Делип кивает и смотрит в зеркало прямо перед собой. Очень рад это слышать. Мама, врач говорит, что ты всё забываешь. УЗИ не показало никаких отклонений. УЗИ может не показать никаких отклонений, даже если почему-то ты так настойчиво утверждаешь, что я больна. Мама держит в руке кусочек сырого лука, пока она говорит, лук падает обратно на тарелку. Ты действительно всё забываешь. Забываешь, как делаются элементарные вещи, как звонить по мобильному телефону, как платить за электричество. Да я никогда и не знала, как платить за электричество. Все мозги завернутся, пока разберёшься с этим интернет-банком. Я кладу руки на стол. Врачу она этого не говорила. И ты просила меня позвонить Кали Мате. Позвонить человеку, который умер 10 лет назад. 7 лет, говорит мама и обращается к Делипу. Видишь, как она врёт? Делип смотрит то на меня, то на маму. Когда он хмурится, у него на виске проступает шрам от старой травмы, полученной в лакроссном матче. Я не вру. Врёшь. Вечно врёшь. Ты у нас профессиональная лгунья. После обеда мы отвозим маму домой, и на обратном пути Делип что-то тихонечко напевает себе под нос. Я не могу разобрать мелодию и поэтому решаю его прервать. Вот зачем она так говорит. Он секунду молчит, а потом отвечает: "Может быть, она не верит в свою болезнь? Ей придётся поверить". Ты не врач. Мне обидно, что он ни капельки не доверяет моим суждениям. Я и не говорю, что я врач. А врач как раз говорит, что она больна. Он вроде бы говорил, что у неё мозг молодой женщины, или я что-то путаю. Но она всё забывает, важные вещи. Важные для кого? Может быть, она хочет забыть. Может быть, ей не хочется помнить, что её подруга мертва. Как бы там ни было, она всё забывает. Мой пронзительный голос режет слух даже мне. Деменция и сознательное желание забыть это разные вещи, Антара. Это уже полный бред. Почему бы ей вдруг захотелось забыть меня? Делип делает глубокий вдох и качает головой. Ты художник, ты должна быть открыта для самых разных возможностей. Она назвала меня лгуньей. Разве твоё искусство как раз не об этом, о том, что нельзя доверять никому? Он сидит с кислым лицом, явно разочарованный. Я пытаюсь скопировать его выражение, но чувствую, что ничего не выходит. Поэтому я грызу ноготь на среднем пальце. Вернее, кутикулу вокруг ногтя. Дилип берёт мою руку и опускает её вниз. Моё искусство – не погружение в ложь. Это сбор данных, накопление информации, выявление несоответствий. Моё искусство – поиск той точки, где перестают действовать закономерности. До замужества у меня была студия в доме у бабушки. Она выделила мне комнату, очень уютную, с идеальной пропорцией света и тени. В детстве мой интерес к коллекционированию всего начался именно здесь, в этом доме, среди вещей, оставшихся после умерших обитателей бунгало, где жили дедушка с бабушкой. Лампочки, батарейки, шнуры, ручки, марки, монеты. Я начала с поисков информации, когда были придуманы эти вещи, кто их изобрёл. Часами сидела в библиотеке, обложившись энциклопедиями энергетики и патентов, но мои изыскания всегда уводили меня далеко от той точки, где я начинала. Чтобы не отвлекаться на лишние детали, я принялась рисовать эти предметы сама, изображая их так, как они виделись мне. Стараясь копировать как можно ближе к оригиналу. Может быть, у меня плохой почерк, чересчур механический, без красотистей, но зато у меня твёрдая, точная рука. Я начала собирать мёртвых насекомых, которых на удивление трудно найти целыми, без повреждений. Среди самых ценных моих экземпляров есть несколько мотыльков, схваченных в застывшем воске. Я храню их в стеклянной банке. Музеи собирают в запасниках знаковые объекты: первый сотовый телефон, первый компьютер, предположительно для того, чтобы когда-нибудь в будущем выставить их в экспозиции, при условии, что в будущем останется место для музеев. Я выросла в эру стационарных телефонов и механических наручных часов, и у меня есть собственная коллекция реликтов ушедших времён. Стеклянные бутылки с этикетками лимонадов, давно снятых с производства, антикварные скрипки для чистки языка и целая стопка альбомов для сбора автографов. Ребёнком я подходила на улицах к незнакомцам и просила их что-нибудь написать у меня в альбоме. Делип говорит, что если все вулканы Земли извергнутся одновременно, планета покроется слоем пепла толщиной в несколько миль. и наша квартира станет единственным местом, которое обнаружат археологи будущего, они наверняка удивятся странным пристрастиям своих далёких предков. Я отвечаю, что именно американцы изобрели накопительство и превратили его в искусство. Делип однажды сказал, что в Америке никто не пользуется скрипками для языка. В Америке белый налёт с языка счищают зубной щёткой. Делип говорит, что мне надо попробовать этот метод. Говорит, что одно многофункциональное приспособление лучше, чем два узкоспециализированных. Мне не нравится такой подход. Я опасаюсь перекрёстного заражения. Делип пожимает плечами. Род одна полость, одна комната, один город. Всё, что происходит с одной стороны, произойдёт и с другой. Я говорю, что в таком случае Он не должен обидеться, если я выльью ему на брюки воду из своего стакана. Когда я переехала к Делипу, он сказал, что я могу устроить студию в гостевой комнате. Всё равно у него редко бывают гости. К тому же, мне нравится мысль, что ты целый день будешь дома, добавил он. Комната очень просторная, солнечная, не совсем подходящее место для сотворения таинств искусства. В посудном шкафу Расположилась моя кунсткамера, коллекция диковин. Всё разложено по картонным коробкам и листерильным пластиковым контейнерам, дверцы всегда запираются на ключ. Фотографии и рисунки разложены по папкам, распределённые по темам, датам и категориям. В комнате также имеются большой деревянный стол и офисное кресло, которое Делип принёс с работы. На стене висит календарь, где я вычёркиваю дни, отмечая проделанную работу. Уже 3 года я занимаюсь одним проектом и совершенно не представляю, надолго ли меня хватит. Всё началось случайно. Я срисовала мужское лицо с фотографии, которую когда-то нашла. Но на следующий день, когда мне захотелось сравнить сделанный мною портрет с оригиналом, фотография куда-то запропастилась. Я искала её весь день, но безрезультатно. К вечеру я сдалась. Взяла чистый лист. Я пользуюсь только бумагой определённой марки, ничего выдающегося, сделано в Китае, но она хорошо держит графит. И срисовала лицо со своего вчерашнего рисунка, стараясь скопировать его один в один, сплоть до наклона штриховки и толщины линий. Это стало моей ежедневной работой, почти ритуалом. Я беру за образец рисунок, сделанный накануне, тщательно его копирую, ставлю дату Убираю оба рисунка в соответствующую папку и вычеркиваю еще один день на календаре. Бывают дни, когда я управляюсь за час, бывают дни, когда я сижу в студии с утра до вечера. Через год после начала проекта мне устроили персональную выставку в крошечной галерее в Бомбее. Владелица галереи, моя подруга, сравнила динамику времени в моих работах с концептуальными сериями «Откры». Он окавары и сказала, что это дневник художника, и именно так она и назовёт мою выставку. Сравнение с оном каварой показалось мне в корне ошибочным. Его работы строятся на чистой механике, не подразумевающей участия человека. Мои работы являются собой образец несовершенства, заложенного в самой человеческой природе. Он кавара ведёт скрупулёзный подсчёт. Я сбиваюсь со счёта. Владелица галереи не собиралась вступать в обсуждения. Она заявила, что корректор уже вычитал текст для каталога и что в нынешней обстановке усложнение вопроса явно не будет способствовать продаже моих рисунков. Ещё до открытия выставки один серьёзный коллекционер проявил интерес к моей серии Сказал, что подобная медленная, кропотливая работа в наше время имеет огромную важность. Серия не продалась. Я считаю, что виновато название «дневник». Что значит «дневник»? Само слово отдаёт чем-то школьным, да нелепого детским. Кому захочется тратить деньги на какой-то дневник? Мне это виделось по-другому. В ходе работы я думала только о неспособности человеческих глаз и рук сохранять объективность, но, наверное, так всегда и бывает, намерения и восприятия почти никогда не совпадают. Я очень тщательно подбирала наряд для открытия, пытаясь создать соблазнительный образ, не оголив лишнего, и чувствовала себя совершенно неподготовленной, хотя понимала, что это был самый важный день в моей жизни. Я никому не говорила о выставке, но мама как-то узнала. Она приехала на открытие, обошла все залы, подолгу стояла перед каждым из 365 лиц. Первый и последний рисунки встречались друг с другом на входе в галерею, висели по обеим сторонам двери, создавая диалог различий. Это могли быть портреты двух разных людей, изображения двух разных лиц, сделанные руками двух разных художников. Мой проект по созданию идеальных копий с треском провалился. Собственно, он и должен был провалиться, но именно потому, что он не удался, местная арт-тусовка расценила его как огромный успех. В нескольких бомбейских газетах напечатали отзывы критиков, называвших мои работы маниакальными и волнующими, тревожными и одновременно чарующими. Почти все рецензенты задавались вопросом, как долго я буду вести этот проект. Мама назвала мои рисунки игрой в испорченный телефон. Через неделю, когда я вернулась домой, мама расплакалась и набросилась на меня со скалкой. Она кричала сквозь слёзы, что я предательница и лгунья. Она требовала ответа, зачем я устроила эту выставку. Держа в руке скалку, отобранную у мамы, я присела на край шикабеденного стола, пытаясь перевести дух. "А в чём проблема?" спросила я. "Почему мне нельзя рисовать то, что хочется?" В тот же день мама велела мне собирать вещи и выметаться из её дома. Мы с ней больше не виделись до того дня, когда я пришла к ней с дилипом и сообщила, что выхожу замуж.